Домыл тайга, и никто не узнает. Таня, как ты мог, Алексей? Таня. Таня, послушай, я я тащил его на себе 2, может быть, даже 3 км на себе. Это вон тебе не рассказывал. Я хотел ему помочь, я его на себе, на своём горбу тащил, а потом бросил. Я не бросил, Таня, я я просто понял, что нет спасения вдвоём на ноль, ну, но ну никак не выбраться. Я еле тащился с ним. Марос всё крипчал, бурга так и кружила. А безтоглухие, ведь там же никого не встретишь. И в такую минуту ты его бросишь? Таня. А старый охотник Егорыч вынес его на своих плечах. Человек этой бросил. А чемодан свой принёс. Ну я ещё бы и чемодан бросила. У меня уже в нём для тебя подарки были. Посмотри, вот, платья, туфли. Убери. Даже... Убери. Их. Я не знаю. Ну, ну, ты послушай меня, ну, что же, если бы мы там оба остались и погибли в тайге, это вот что же, лучше было бы? Лучше. Ты что говоришь-то? Лучше. А ты? Ты себя спасал. Его бросил, а сам пришёл и спокойно уснул. Нет, ты подожди меня, дых. Эх отдых. ты, ведь если б ты сразу-то сказал, что там в тайге человек замерзает, успели бы ведь спасти его. Да его уж всё равно не спасти было. О! Какой же ты подлец! Ах ты, а я-то! А я-то верила тебе, ждала тебя. Ой. Танечка, Ой. я тоже ждал этой встречи, я шёл к тебе через пургу. И пусть у нас всё будет по-хорошему, а? Я ведь люблю тебя, люблю тебя. Ой, не надо, не надо, не надо. Не смеешь ты, не можешь ты о ней говорить. Любовь это всё чистая, а ты... О, Таня! Молчи! Что же ты мне теперь делать прикажешь? Ты пойдёшь сейчас в наш медпункт. Это близко тебе покажет. Зачем? Пойдёшь и всё расскажешь, как было. Там следователь приехал. И уже составляет акт. Но это уже могут придать огласку, Таня. А -а -а. Так ты этого боишься? Всё будущее моё под ударом. Ну ты об этом-то хоть подумай. Я обо всём подумала. Ну, Танюшечка, ты пойдёшь и всё расскажешь, или это сделаю я? И это твоё. Последнее слово. Да. Одевайся. Ну хорошо. Хорошо, я иду. А что? Ничего. Суда мне вернуться. Уходи. Но я люблю тебя, Таня. Уходи.